«Быт таганской тюрьмы ничем существенным не отличался от быта наших бутырских камер. Только все было здесь второго сорта. И обеды, и ужины, и лавочка, и грязная уборная, и баня. Нет, баня была даже не второго сорта, а чем-то похуже. Баня в бутырке была праздником, баня в таганке – наказанием. Нашу камеру водили в баню почему-то всегда в середине ночи». «Надо было связать все свои вещи узлом в одеяло и, кроме того, тащить с собой тюфяки, полагался один на двоих. В баню тюфяки узлы с вещами сдавались в дезинфекцию, а нас загоняли в узкий, тесный и холодный предбанник, через силу вмещавший человек сорок, но в который втискивали нас и все семьдесят. Мы раздевались в невероятной тесноте, платье и белье сдавали тоже в дезинфекцию, стирать белье в этой бане не полагалось». Шаек экранов с водой не было, было штук пятнадцать душей, под каждым одновременно мылось человек пять. А потом мука с получением белья и платья, мука с одеванием среди дикой давки, мука с разбором развязанных одеяльных узлов с вещами. Измученные всем этим, возвращались мы под утро в свою камеру. А один раз после бани нас ожидало еще одно удовольствие. Нам не позволили одеваться... Оставили дрожать голыми в холодном предбаннике и стали поименно выкликать по списку. Водили поодиночке в соседнее и еще более холодное помещение, где молодая женщина-врач, несколько конфузившись, делала нам инъекции, прививку сыворотки против сыпного тифа. Через несколько часов после этой прививки все мы дрожали в потрясающем ознобе, вскоре сменившимся температурой до 40 градусов. В следующую баню эту инъекцию повторили». Удовольствие было ниже среднего. Еще одно очередное мучение – стирка белья. Два раза в месяц камере раздавали металлические жетоны с номерами. Каждый заключенный должен был связать свое грязное белье в узел, прикрепить к нему веревочкой свой номерной жетон и сдать узел в стирку. Номера жетонов и фамилии владельцев записывались». Через несколько дней мы получали обратно уже выстиранное белье, но, боже, в каком виде. Оно было еще более грязное, чем до стирки, только желтым от дезинфицирующего хлорного раствора, смятым и разорванным. Жетоны были перепутаны, владельцы не могли отыскать свое белье, часто попадавшее и в другие камеры. К счастью для меня, всеми этими таганскими удовольствиями мне пришлось наслаждаться только два с половиной месяца, После образцовой бутырской тюрьмы мне казалось, что я попал в провинциальную тюрьму где-то на окраинах России. Но приходившие к нам в Таганку из провинциальных тюрем не могли нахвалиться нашим бытом, пищей, чистотой, порядком, отсутствием тесноты и вежливым обращением администрации. Можно себе представить, что там у них творилось. Вероятно, бутырская тюрьма показалась бы им землей обетованной». Так как эта камера 62 Таганской тюрьмы была последней из всех обитавшихся мною, то теперь, прежде чем перейти к эпилогу и к рассказу о собственной судьбе, остановлюсь немного не на быте камер, а на общем впечатлении от всего тюремного калейдоскопа. Прежде всего, мало молодежи и мало пожилых людей, большинство – люди цветущего среднего возраста». Затем совершенно неожиданный вывод статистики, сделанный еще в камере номер 45 нашим старостой профессором колмансоном, когда нас было в ней 100 заключенных. Среди этой сотни оказалось 30% коммунистов и 30% евреев. Если иметь в виду, что и коммунистов, и евреев – порознь во всем Советском Союзе, не больше 2-3% всего населения… то нельзя не удивиться этому чрезмерному проценту их в населении тюремном. При этом, конечно, не каждый из тюремных коммунистов был еврей, и не каждый еврей коммунистом. Возможно, однако, что эта статистика в камере номер 45 была случайной и исключительной. Немногочисленные пожилые люди производили, в общем, хорошее впечатление. Они прошли через горнило революции, через огонь и воду и медные трубы – Многие из них побывали уже и в тюрьмах, и в ссылках, и в лагерях, и тем не менее большинство из них еще не утратили бодрости духа. Профессор Худяков, впавший в тихое и безвыходное отчаяние, был среди них не правилом, а исключением, да и то многое можно было отнести за счет его тяжелой болезни. Совсем иное впечатление производила молодежь, по крайней мере половина ее, но должен сразу оговориться – «Молодежи было очень мало, и случалось так, что в нашей камере номер 45 были сыновья высокопоставленных военных и штатских коммунистов».